Твои движения гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки, то лень в тебе небрежная, то прыг, поди, лови, и дышит речь мятежная всей жаждой любви. Тревожная загадочность и ледяная чинность, То страсть и лихорадочность, то детская неинность, То мягкий ласкающий взгляд бархатных очей, То холод ужасающий язвительных речей. Любить тебя мучение, а не любить так вдвое, Капризное творение, я полон весь тобою, Мятежная и странная морская ты волна, Но ты моя желанная. Ты киской создана, и пусть под нежной лапкою кошачьи когти скрыты, а все ж тебя в охапку я схватил бы, хоть пищи ты, что хочешь, делай ты со мной, царап и лапкой больно, у ног твоих я твой, я твой, ты киска. Довольно готов я всем мучения терпеть, как в старые годы, от гибкого творения из кошечьей породы. Пусть вечно когти разгляжу, лишь подойду я близко, я по тебе с ума схожу, прелестный друг мой киск. 6 февраля 1858 года.